Глава восьмая. Любящая себя женщина всегда находится в гармонии с собой. Что такое гармония? Гармония — это то, что не всегда можно объяснить словами. Это некое душевное состояние комфорта и отсутствия напряжения. Душевная гармония — это согласие человека с самим собой. Это состояние, когда при любых условиях, даже самых неблагоприятных, сохраняется спокойствие, равновесие, а также способность быстро и правильно принимать решения. Гармоничная женщина знает свою уникальность, знает свои сильные стороны и принимает слабые. Гармоничная женщина развивает в первую очередь свои лучшие качества и шаг за шагом работает над укреплением или упразднением слабых сторон личности. Например, женщина прекрасно владеет языком, но при этом не может выставить адекватный ценник на свои услуги репетиторства. В этом случае нужно продолжать совершенствоваться в знании языка и с каждым разом постепенно поднимать цену за свои услуги. Таким образом, укрепляется сильная сторона, и из-за ней подтягивается слабая. Гармоничная женщина развивается на четырех уровнях. Первый — физический уровень. Конечно, это здоровье. И гармоничная женщина понимает, что необходимо придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек или сократить их до минимума, потреблять только полезную пищу пить необходимое количество воды в день, заниматься физическими нагрузками, делать периодически чистку организма, чаще бывать на свежем воздухе. Второй — социальный уровень. Найти свое предназначение, реализовать себя в обществе, стать полезной обществу. Но любящая себя женщина понимает, что ее предназначение — реализоваться как женщина, развивать в себе те женские качества, которые даны ей от природы — Многие понимают реализацию женщины как состоявшуюся мать и жену, но это не всегда так. Если женщина видит свое предназначение в воспитании других детей, если она понимает важность этого дела, если у нее лежит душа к этой деятельности, значит, она нашла свое место, где ей будет комфортно и гармонично. Если женщина считает, что она может помочь другим людям стать более счастливыми и гармоничными, значит, это будет ее предназначение. Предназначений в жизни может быть несколько. Сегодня женщина — мама и жена, и она реализует себя в этих качествах. Через некоторое время она может реализовать свое предназначение через профессию, а также может стать волонтером или благотворителем. И ведь одно другому не мешает. Все, к чему тянется душа любящей себя женщины, есть ее предназначение. Третий. Интеллектуальный уровень. Это умение ставить цели и достигать их. Это также спокойствие ума и контроль чувств. Это умение убирать негативные мысли из своего сознания, менять их на позитивные убеждения. Это умение анализировать свои поступки, делать работу над ошибками и двигаться дальше с новым опытом. Четвертый. Духовный уровень — это бескорыстие, это умение видеть в каждом человеке хорошие качества, подчеркивать их и давать человеку позитивный заряд эмоций, поддерживать, быть хорошим другом или духовным наставником. Как можно определить отсутствие гармонии? Существует несколько признаков. Захватывают эмоции, повышенная тревожность, частые переживания, неуверенность в себе — неудовлетворенность результатами в жизни. Причинами дисбаланса внутренней гармонии могут быть внешними, обстоятельства или другие люди, а также внутренними, саморазрушающие идеологии, негативные эмоции, непрожитые чувства, незавершенные отношения, обиды и сожаления. Еще существуют такие понятия, как «биологический возраст», «дата в паспорте» и «психологический возраст», Когда биологический возраст не совпадает с психологическим, также возникает чувство отсутствия внутренней гармонии. Например, девочку очень любил папа, заботился о ней, баловал ее и решал все ее проблемы. Если женщина не переросла этот возраст, не осознала, что она уже взрослая женщина, которая сама принимает решения и отвечает за свои поступки, то отношения с папой она перекладывает на отношения с мужем, а потом очень негодует, почему ее избранник не соответствует стереотипу поведения мужчины по отношению к ней. Как же вернуть душевное равновесие, которое было нарушено извне? Считается, что самое разрушительное действие на организм человека после стрессовой ситуации происходит в течение первых трех часов. Чтобы снизить это негативное воздействие, постарайтесь вернуть свое спокойствие и гармонию в этот промежуток времени. Итак. Если ваша внутренняя гармония нарушена внешними факторами, например, вы попали в конфликтную ситуацию или стали свидетелем травмирующей ситуации, на которую отреагировали, или вам сообщили неприятное известие, то в первую очередь, чтобы успокоиться и начать принимать правильные взвешенные решения, нужно набрать стакан теплой воды и в течение десяти минут мелкими глотками пить. Следующий способ вернуть внутреннее равновесие и гармонию ⁇ это сделать что-то хорошее для другого человека, потому что уже давно доказано учеными, что добрые дела и благотворительность способны нейтрализовать негативные эмоции и вернуть покой и гармонию в душе. Например, если вам доступны в этот момент социальные сети, отметьте фотографии друзей лайками, напишите хорошие и добрые комментарии. Если у вас есть возможность заниматься благотворительностью, то окажите кому-то помощь, отправьте некоторую сумму денег в благотворительный фонд, покормите бездомную собаку, помогите бабушке перейти дорогу. Все, что для вас доступно в данный момент времени, чтобы сделать доброе дело для окружающих. Если вы находитесь дома, то следует заняться домашними делами, которые с самых незапамятных времен были отличным способом избавиться от стресса. Мытье посуды способствует смыванию негативных эмоций, глажение белья разглаживает все шероховатости на душе, мытье полов способствует очищению жилища от негатива и очистке собственной души. И еще один способ — это посмотреть приятные видео, юморески, почитать интересующую книгу, послушать любимую музыку или поговорить с хорошей подругой, но не жаловаться ей на сложившуюся ситуацию, а поговорить о чем-то приятном. Если вы пришли с работы в раздраженном состоянии и чувствуете, что вот-вот взорветесь на своих домочадцев, то сразу же с порога берете пять пар обуви и начинаете ее мыть. Неважно, если это обувь чистая или грязная, просто вымойте пять пар обуви, и, выходя из ванны, вы почувствуете облегчение и спокойствие на душе. Если вы предпримете эти действия в первые три часа после получения негативных переживаний, то сможете быстро восстановить свою внутреннюю гармонию, душевное спокойствие, что в дальнейшем позволит вам принять правильные решения и будет менее разрушительным для вашего организма.